Глава десятая. Мальчики вскоре выпросили разрешение пойти на конюшню. Своего выезда по лесу не имели, так что, появляясь у Курбатовых, первым делом они мчались к лошадям. Взрослые же коротали время до обеда за карточным столом, но я играть отказалась, присаживаясь в кресло у камина, где Алекс Курбатов с наслаждением докуривал сигару, а в кои-то веки притихшая Мари – Переживал свой недавний позор. Впрочем, едва я присела, Марина пустила на себя неприступный вид и сказала. «Алекс, я решила, что тоже хочу посмотреть на лошадей. Вы проводите меня?» «О, с удовольствием!» Он тотчас затушил сигару в пепельнице собрал суети. Я едва успела его задержать. «Алекс, как же, вы разве забыли, что обещали мне помочь в одном деле?» «В каком?» Одновременно изумились Мари и графский внук. Только если в голосе Мари звучало недоверие пополам с недовольством, то Алекс просто был удивлен. «По поводу Сержа!» Дело в том, что у Сержа Полесова, метрофанушки, в будущем месяце именины. Его маменька, которая имела обыкновение изливать на меня весь поток своих мыслей и переживаний, сказала как-то, что понятия не имеет, что подарить сыну. Книжек он не читает, а от игрушечных солдатиков в детской уже полки ломятся. И я обронила тогда, что можно посоветоваться с Алексом Курбатовым. Он точно подскажет что-нибудь дельное. И я даже задала ему сей вопрос около недели назад, а он обещал подумать позже, после чего оба мы о подарке благополучно забыли. «Ах, по поводу Сержа его именин!» вспомнил он сейчас без особенного воодушевления. «Да его именин еще почти месяц!» — раздраженно сказал Марии. «Вы можете поговорить в другой раз? Так пойдемте, Алекс!» Она упрямо тянула графского внука за рукав, и тот действительно нерешительно поднялся, однако поймал мой взгляд, просящий, с намеком на укор, и сдался, усаживаясь назад. «Простите, Мария, я действительно обещал. Мне на миг показалось, будто идти смотреть лошадей с этой несносной девчонкой. Ему и впрямь более по душе, чем беседовать со мной». Что может быть интересно мальчишке в 13 лет? Алекс шумно вздохнул и обвел глазами гостиную в поисках ответа. «Подарите ему солдатика, допустим. Серж их любит». Он, разумеется, хотел покончить с темою поскорее. Я же делала вид, что этого не замечаю. «У него полно солдатиков», – покачал я головой сокрушенно и задумчиво. «Но, не знаю, подарите тогда лошадь». «Живую? И где ее держать? На балконе?» Я улыбнулась, и Алекс усмехнулся в ответ. «Подарите ему крысу, мадемуазель Тальянова. Серж придумает, что с ней сделать, уверяю», – предложила Мария. Она уже как будто передумала смотреть лошадей и теперь испепеляла меня взглядом, став за спиной Алекса. По поводу крысы она явно намекала на тот случай, когда я открыл свой редикюль, буквально на две минуты оставленный в классной комнате, и обнаружила в нем откормленную белую мышь, с диким писком, выскочившую мне на юбку. Но мы с Алексом, как взрослые люди, предпочли сделать вид, что не заметили ее намеков. «Подарите тогда пистолет какой-нибудь игрушечный». «Пистолетов у Сержа тоже достаточно», – вздохнула я еще печальней. Но чуть помедлив подняла заинтересованный взгляд на Алекса. «Хотя...» «Что, если подарить не совсем игрушечный, а, скажем, модельный, чтобы точь-в-точь, -точь, как настоящий? Только не стрелял бы, разумеется. Я видела такие модели в одной лавочке на Петровке. Ах, Алекс, вы мне так помогли. Я выразить не могу, как благодарна вам. Лучше бы вы подарили пистолет, который стреляет по-настоящему», – заметила мари зевая громко и совершенно неприлично. «Кажется, отвратительное поведение моей воспитанницы утомило сейчас даже ее лучшего друга». мари мне кажется, ваши шутки совершенно неуместны», с раздражением заметил Алекс, «особенно в свете того, что случилось вчера». К слову, темы убийства болдинского все словно нарушно избегали. Елена Сергеевна была сегодня в темно-фиолетовом платье, будто траурном. Говорили и смеялись за картами заметно меньше, чем обычно, но о трагедии никто не решался заговорить вслух – С Балдинским и Полесовой, и Курбатовой познакомились лишь неделю назад, знали его очень плохо и, наверное, считали нелепым недоразумением, что его убили именно в доме Полесовых. Что касается Марии, то даже замечание Алекса ее не устыдило в этот раз. Она лишь прищурилась, став даже уверенней, обошла диван и села рядом с курбатовым будто разговор стал вдруг ей интересен. «А я вовсе не шутила», ответила она «Важно». «Как раз в свете вчерашнего нам нужен самый настоящий пистолет, а еще лучше – револьвер, на всякий случай», – добавила навеска. Примечание. В описываемое время револьверы считались более надежным оружием, так как были многозарядными, в отличие от пистолетов, которые требовалось перезаряжать после каждого выстрела. «Марии!» – ужаснулась я, стараясь, чтобы голос звучал как можно более утомленно. «Что вы говорите такое? Вы же девушка! Благовоспитанная юная барышня! Какие револьверы!» Упоминание благовоспитанной барышни было для мари что красная тряпка для быка. Я не сомневалась, что тему револьверов она продолжит теперь хотя бы из вредности. «Боюсь, по-настоящему благовоспитанной мне все равно никогда не стать, так что не буду даже и пытаться», — ядовито отозвалась несусная девица. «А револьверы, это, по-моему, очень интересно. Верно, Алекс?» «Верно», — рассмеялся тот. «Только Лидия Гавриловна права. Вы, Мария, во-первых, слишком малы для этого, во-вторых, вы девушка. Нужно было видеть, какой спектр чувств отразился в этот момент в глазах моей воспитанницы. Не удивлюсь, ежели месье Курбатов тоже скоро станет находить мышей в своих карманах. «Позвольте». «Алекс!» – она горделиво вскинула голову. «Но мы живем в такой век, когда и девушке нужно уметь за себя постоять. Я намерена и впредь интересоваться оружием. С вашей помощью или без?» «Ну, тогда, конечно, лучше с моей помощью», – улыбнулся Курбатов, впечатленный, кажется, ее экспрессией. «И как вы намерены интересоваться оружием?» – Мария смутилась и задумалась. Для начала расскажите, какой бы револьвер больше всего подошел для меня. Вот у вас наверняка же есть револьвер. Есть, конечно, если хотите, я вам даже покажу. Он лежит в моей комнате. Хочу, мари порывисто вскочила на ноги. Мадемуазель Полесова, предлагаю пока обойтись теорией. Все так же утомленно произнесла я. Согласен, Лидия Гавриловна, теория не менее важна, чем практика кратчево кивнул Алекс. Но все-таки он уже подозвал лакея и велел принести свои револьверы. «Что же вам рассказать? Самая популярная в России марка – это, конечно, Смит и Вессон», начал Алекс с большим воодушевлением. Видно было, что тема оружия ему близка и крайне интересна. «Сама марка американская, но Россия – постоянный покупатель этих револьверов. Они даже состоят на вооружении в русской армии, потому что он скептически ухмыльнулся» едва ли у нас когда то научится делать приличное оружие так вот калибр у него простите алекс прервала я калибр это диаметр пули мадемазель тальянова высокомерно ответила марии диаметр канала ствола ежели точнее весг поправил алекс так вот калибр у него четыре и две десятых линии примечание десять и шестьдесят сотых миллиметра Шестизарядный барабан, а длина ствола 6,6 дюйма. Примечание 167,64 мм. С 25 шагов запросто может пробить несколько толстых досок. Отличное оружие. Американцы молодцы, что и говорить. Алекс попытался перевести дыхание, хотя глаза его все еще возбужденно блестели. Он с удовольствием продолжил бы тему – Я же раздумывала над тем, что Смитвессон, насколько бы он ни был хорош, явно не то оружие, что спрятано убийце в гостиной Полесовых. У того ствол явно короче шести дюймов. «Шесть дюймов», — повторил я задумчиво. «Ну, а это слишком большой револьвер, явно не для женских рук». «Согласен» кивнул Алекс. «Дамам намного удобнее было бы управляться с чем-нибудь более миниатюрным. Есть множество женских моделей. У них невысокая цена, длина ствола, как правило, не больше двух-трех дюймов, но и боевая мощь, как понимаете, никакая». «Но ведь для самообороны дамский револьвер вполне подойдет?» – спросила я. «Кроме самообороны он вовсе ни на что не годен». «Дедушка рассказывал, что в Лондоне подобные револьверы используют велосипедисты, чтобы уличных собак отгонять». Алекс усмехнулся, а вслед за ним рассмеялся Марии. «Вот это и есть их истинное предназначение. Эти револьверы даже в разные игривые цвета окрашивают синий, красный. Все же револьвер, который я нашла в фортепьяно, не слишком похож на игрушку для отпугивания собак, хотя все может быть. Ну а что-то среднее наверняка ведь есть». Мари, похоже, заинтересовал всерьез, и вопросы ее были очень правильными. чтобы и не слишком большой, и в то же время мощный. В принципе, есть бульдог. Очень неплохой вариант, кстати, маленький, но назвать его дамским я бы не решился. Барабан на 5-6 патронов. Длина ствола 4 дюйма, но бывает и меньше. Примечание. 101 и 101,6 миллиметра. Для стрельбы на дальнее расстояние, конечно, не годится, потому как меткость оставляет желать лучшего. Зато калибр для такой малышки просто отличный. Полдюйма почти. Примечание – 11 миллиметров. Хороший боевой револьвер. Английский. Если захотите приобрести Мари, я рад буду помочь. «Даже не думайте, Мари!» – быстро сказала я. «Это не игрушка». «Так я и не для игры его покупаю». За карточным столом, что находился в другом углу просторной гостиной, давно уже висела тишина. Все картёжники заслушались ликбезом Алекса. Но после слов Марии о покупке револьвера её матушка, наконец, сочла нужным вмешаться. мари боже мой, о чём ты говоришь? Ты ещё совсем мала, деточка!» Деточка надулась, но настаивать более не посмела. Я же в повисшей тишине размышляла, что револьвер, с которого убили Болдинского, Вполне мог быть этим самым бульдогом, кроме того и марка британская. Вскоре в гостиную вернулся лакей, которого Алекс посылал за револьвером. Важно и чинно он подал Курбатову деревянный ларец, лакированный и вычурно украшенный золотом, и откинул крышку. мари почти благоговейно приняла из рук Алекса оружие начищенный до зеркального блеска револьвер с рукояткой из слоновой кости и искусной резьбой. По всему видно, что револьвер был тяжелым, однако моя воспитанница держала его в руке на удивление уверенно и ловко. «Тот самый Сметвессон?» – спросила я, наблюдая, как от блестящего металла отражается восхищенный взгляд Марии. «Нет» ответил Алекс. «Это кольт, образца 1873 года. Тоже американский револьвер. Сметвесен, на мой взгляд, все же простоват в эстетическом плане». «Ой», — сказала в этот момент Марии, «Алекс, только не говорите, что я что-то сломала». Она, морщась, отряхивала руку от грязно-серого порошка, что выспался ей на ладонь из барабана. «Кольт невозможно сломать», — рассмеялся Алекс, забирая оружие. «Это всего лишь порох из патронов просыпался. Бывает». «Фу!» – Мария все еще морщась, оттирал салфеткой ладони. «Вы могли бы и предупредить. Я же, глядя на этот порох, рассыпанный по всей коробке, размышляла о другом. «Алекс, а ведь, наверное, при выстреле пороха еще больше, и он оседает на рукавах, на одежде стрелявшего, да?» – спросил я, едва слышно. «Еще как оседает!» – громко хохотнул он. «Оружие вообще, знаете ли, создано не для белоручек». «Я не белоручка», – обиделась мария «Разумеется, нет», – продолжал забавляться графский внук. «Ну, а если вздумаете стрелять, то запаситесь перчатками». «Мари, даже не думай ни о какой стрельбе», – неожиданно резко сказала ее матушка из-за карточного стола. «Знаете, Елена Сергеевна», – обернулся вдруг к ней Алекс – Напрасно вы так переживаете из-за интереса Мари к оружию. В этом нет ничего предосудительного, уверяю вас. Я вполне могу вам это доказать. Скажем, в эту субботу мы все могли бы выехать куда-нибудь за город, и я с удовольствием показал бы, как именно стреляет оружие. А Мари могла бы попрактиковаться. Моя воспитанница при этих словах даже ахнула. Верно, она и надеется не могла, что ей позволят упражняться с оружием. «Маменька, пожалуйста, разрешите!» взмолилась она так как нормальные девица ее возраста просят матушек купить им новую шляпку пожалуйста пожалуйста пожалуйста право я не знаю растерял ста под молящими взглядами мари и алекса и как бывало часто тотчас переложил ответственность на других жорж что ты на это скажешь пострелять тот недовольно отвлекся от карт допускай да что такого то я бы сам с удовольствием съездил за город Полесов явно напрашивался на приглашение, а граф Курбатов, который всегда был радушным хозяином, не замедлил это приглашение озвучить. «А что? Неплохая мысль. Покуда снег в лесу не сошел, вполне можно было бы съездить к нам в Березовое. Пусть даже и пострелять. В эту субботу как вам?» Кажется, все было решено. И мнение гувернантки по этому поводу, разумеется, никто не спрашивал. Хотя я все же сочла нужным показать, что мне это не нравится» вздохнула обреченно и отвернулась к пылающему в камине огню.